Однажды, был промозглый пасмурный день, я отправился в центр. Дело было между двумя войнами, я тогда находился на свободе. Я шел и нес несколько купленных книг. Их упаковали в пакеты, но нести эти свертки было трудно, они все время выскальзывали из рук. Вообще-то я шел на почту, чтобы послать свою книгу в Красный Крест. И тут произошло следующее. Ко мне неожиданно подошел молодой человек, назвал меня по имени и заявил, «Я должен вас ударить». Он был прилично одет и не походил на грабителя. «Я непременно должен вас ударить», — повторил он. И сам смутился. У него даже перехватило дыхание. «Я замер. Он тоже». «Нет, это я сморозил глупость. Просто не так выразился. Я просто шел и думал, как же попросить вас о помощи, а вместо этого сказал не ведь что. «Ну, я уж решил, вы хотели меня избить. Нет, нет, что вы. Со мной приключилась беда. Мне очень неудобно обременять вас своими просьбами. Но я подумал, может, вы сможете мне помочь? Помочь? Ну да. Вообще-то я так себя не веду, но мне сейчас очень тяжело. Я дал ему подержать пакеты с книгами и полез в карман. В ту пору у меня водились деньги». Пока я шарил по карманам, я вдруг подумал, что он просит не о жалкой ассигнации, а о помощи. Кроме того, у него было честное открытое лицо. Я все искал, а он вдруг начал потихонечку отходить. Я заметил это, когда он уже отошел на несколько шагов. Я сказал «Вот, пожалуйста», и пошел за ним. Но он успел уйти вперед, тогда я окликнул его и помахал зажатой в руке купюрой. Но все шел и шел, я окликнул его еще пару раз — Но он лишь прибавил шагу и был уже на другом конце пилестрэдот. Затем свернул в переулок и пропал. Я остановился в удивлении. Ну вот и мне довелось такое пережить. И мне остается лишь смущенный, растерянно хихикнуть. Итак, этот молодой человек сбежал с моими книгами. Что есть, то есть. Но если он посчитал, что книги куда более ценные добычи, чем моя денежная помощь, он жестоко просчитался. А я лишь выиграл в этой ситуации. Но не это меня заинтересовало. Мне было интересно, что им руководило. Почему он начал с того, что должен меня ударить? Чтобы подбодрить самого себя, набраться смелости на случай, если я откажу ему. Он, впрочем, тут же отказался от этой затеи, духу не хватило. Потом он смутился, когда я попросил его поддержать мои книги. Это его-то, который подошел, попросил о помощи. Если бы я удосурился посмотреть ему в лицо, то заметил бы, как он смущен, и тем самым сконфузил бы его еще больше, но я был занят поиском денег. Он оказался в неловком положении. Сначала он и в мыслях не держал бежать от меня. Нет, просто он решился на дерзость, думая, что это хоть как-то возвысит его. Но первый шаг повлек за собой второй и третий, а потом уж останавливаться было нельзя, пришлось бежать. Но сейчас он чувствует себя припаршиво. Он попал в неприятную ситуацию, но исключительно по собственной вине. Он слышал, как я кричу, и мог тотчас же обернуться, но обернуться и встретиться со мной лицом к лицу после этого хуже быть ничего не могло. Так что же ему оставалось делать? «Молодой человек, тебе, видно, не приходилось еще терпеть нужду. Да я помощи ты не научился спросить». Ты произвел впечатление человека из порядочной семьи и честного парня. Твоя беда разросла в твоем сознании до невероятных размеров, и ты вообразил, что нуждаешься в помощи. Наверное, это был счет за молоко или еще что-нибудь в этом духе. Боже мой, в жизни тебе придется столкнуться с гораздо большими неприятностями. Ну, а что касается книг, то они сейчас лежат перед тобой — Ты не можешь отослать их владельцу, но точно так же не можешь оставить их на столе, у всех на виду. Они попробуют ли тебе отделаться от них, избавиться? Я спрашиваю, потому что это хороший выход из создавшейся ситуации. Тебя передергивает при мысли о том, что ты можешь получить за них деньги, потому как книги не твои. Отлично, такое поведение делает тебе честь. но ну, что ты еще можешь сделать? Прости, что я вмешиваюсь, но тебе стоит отнести эти книги Букинисту, Омтветту. Это новые книги в хорошем переплете. Ты получишь достаточно, чтобы оплатить счет за молоко».